Оксана Панкеева «Люди и призраки» Пролог Жил-был, как и полагается, в приличной сказке король. Его величество Шилар Третий. И решил он, как во всякой сказке, жениться. Долго он с этим вопросом тянул, морочил головой подданным и наставнику, но в конце концов нашел себе невесту. Куда уж деваться. Слово дал. Жениться надо. А тут и любовь снаречённой, как по заказу. Да, похоже, на сей раз, наконец, счастливая. И всё бы хорошо, только зловещее пророчество омрачало столь радостное событие. Предсказали его величеству, что в день свадьбы потеряет он любимую невесту и не переживёт этой утраты. Но упрямый король не отступил, решил всё же переспорить злодейку судьбу и это у него почти получилось. Давно королевский замок в Дайенрисе, столице славного Артана, не видел такого количества рыдающих коронованных особ одновременно. Если бы умирающий король мог сейчас подняться и взглянуть на своих родных и друзей, он был бы приятно удивлен, ибо даже не предполагал, как сильно его любили. Не стыдясь своих слез, Утирала единственный глаз молодая жена, отважная воительница Кира. Девушка, которая не побоялась сразиться с драконом, но очень долго сомневалась, стоит ли ей выходить замуж, и нужна ли она кому-то по-настоящему после полученного увечья. Громко сопел и шмыгал носом любимый кузен Шелара принц-бастард Элмар, украдкой смахивая слезу, ибо не пристала воину плакать. Неуместно и нелепо выглядит плачущий мужчина пяти с половиной локтей ростом, особенно если он — первый паладин короны и великий герой, воспетый в балладах и поэмах. Но даже он не мог сдержать слез. Чего уж ожидать от королевского шута, от природы, наделенного чувствительностью и способностью к состраданию сверхположенной мужчине меры. Бедняга Жак поначалу едва не лишился чувств, ибо решил, что его друг и повелитель уже мертв, а при виде покойников Шут имел свойство падать в обморок, подобно даме. Возможно, в его родном мире это и считалось нормальным, и, возможно, если бы чуть побольше народа об этом знало, к нему относились бы снисходительно. Но тайну своего происхождения Жак упорно скрывал. Лишь избранным было известно, что этот веселый юноша вовсе не поморский эмигрант а переселеницы с другого мира. Переселенцы были здесь обычным явлением. Время от времени они появлялись ниоткуда рядом с телом умершего мага. Или же возникали в руках неопытного ученика вместо какой-нибудь полезной вещи, за которой тот пытался магическим путем дотянуться, но промахнулся. Если люди оказывались живыми, что было не так часто, они становились новыми подданными Артана, поскольку назад вернуться было невозможно. Ведь перемещались только те, кто мгновение назад умер в своем мире. Невезучий хакер Жак погиб при попытке добраться до чужой информации, слишком серьезно защищенной от взлома. И по иронии судьбы попал в мир, где его таланты и умения мало кому могли пригодиться. Компьютеры, как и многие другие привычные Жаку, до да любому жителю 22 века чудеса техники, в этом мире изобретены еще не были. Неунывающий компьютерный гений немного погрустил и подался в шуты. Причины скрывать свое истинное происхождение у Жака были очень даже серьезные. До своего появления в Артане он успел побывать в Мистралии, и его до сих пор разыскивала мистралийская разведка. В тайном исследовательском центре остро требовались переселенцы с техническим образованием. Кроме того, бывший хакер, убегая из тюрьмы Костель-Милагра, перепортил кучу уникальной аппаратуры, в этом мире непроизводимой, и прихватил с собой государственного преступника, что ни в каком мире не остается безнаказанным. Под защитой короля Жаку нечего было бояться. Шилар, третий, бывший руководитель службы безопасности, знал свое дело и ухитрился спрятать переселенца на самом видном месте — при дворе. Собственно, бояться было нечего и теперь. Но вот так по-глупому потерять друга. Кто бы мог подумать, что все так получится? И чем не угодил бедный король старше из хинских императрицев? Последним вопросом задавался господин Флавиус, глава департамента порядка и безопасности. В отличие от прочих близких друзей его величества, этот господин не имел возможности в полной мере выразить переполнявшую его скорбь, так как был чрезвычайно занят. Первым делом следовало вырвать злоумышленницу из рук младших хинской императрицы и королевы Галанта, которые могли невзначайно нести коллеге несовместимые с жизнью повреждения и лишить главу департамента возможности ее допросить. Затем организовать надежную охрану для препровождения преступницы в подобающее место и лично провести предварительный допрос. Попутно постараться максимально быстро и категорично отвязаться от императора, независимо от того, пожелает ли его величество защитить супругу или собственноручно свернуть шею. А также проследить, чтобы собственные сотрудники невзначай не помяли преступницу сильнее, чем следует. Словом, на ближайшие несколько дней глава департамента был обеспечен срочной работой. А уж потом, после коронации нового правителя, можно будет и своими делами заняться. Оплатить все счета, заверить завещание, сходить в баню, достать из ларца ритуальные ножи и обратиться к его величеству за высочайшим позволением на единственно возможный вариант отставки. Не было времени на слезы и у придворного мага, даже когда почтенный мэтр из стран убедился, что медицина в данном случае бессильна. Поскольку короля в бессознательном состоянии унесли в его покое, от потрясенного первого наследника бесполезно было бы требовать каких-либо разумных действий, кто-то должен был навести хоть видимость порядка в охваченном паникой зале. Выставить всех лишних гостей, в особенности близкого к обмороку Жака и ревущую в три ручья Ольгу, которая так и не успела добраться до королевской ложи и добавить коварной императрице пару пинков от себя лично наложить успокоительное заклинание на юного принца Мафея, ибо чувствительный полуэльф под действием стресса мог опять выпустить из-под контроля силу и что-нибудь разнести, как в детстве. Объяснить, кому куда бежать и что делать. И желательно поскорее, чтобы успеть еще проститься с любимым воспитанником в подобающе торжественной обстановке. А также вразумить принца Бастарда Элмара потолковать с придворным мистиком, сказать хоть несколько слов утешения несчастной королеве и еще раз проверить состояние принца Мафея. Сам принц Мафей тихонько плакал в укромном углу, не обращая внимания на всеобщую панику. То ли заклинание наставника подействовало благотворно, то ли у парнишки просто не было уже сил на бурные истерики, то ли он просто был морально готов к случившемуся. Ведь он знал все с самого начала. Юный ученик-мага обладал способностью к предвидению. Ему снились иногда вещи и сны, которые всегда предрекали опасности неприятности близким людям и просто знакомым. И печальный финал свадьбы любимого кузена Мафей тоже видел, хотя немного не так, как получилось на самом деле. Правда, до сих пор все, что ему снилось, сбывалось без таких трагических последствий. Братец Элмар потерял соратников в битве с драконом, получил серьезную травму, но остался жив. Жак отделался испугом и обмороком. Кузен Шилар был ранен, но не тяжело, и через пару дней уже носился по дворцу, наводя свои порядки везде, куда мог дотянуться. От предсказанных мафеем несчастья до сих пор никто не умер. Шилар так надеялся на эту странную закономерность. И вдруг вот так. Может, и не следовало ему ничего рассказывать? Может, если бы Шелар позволил событиям идти своим чередом, все и на этот раз обошлось бы? Ведь в своем стремлении поспорить с судьбой король сам подставился под отравленный дротик, который предназначался вовсе не ему. Если бы Мафей не послушался и сохранил свой сон в тайне, и если бы его приятель Орландо не пытался проверить предсказания своим способом, и если бы он не узнал, что причина несчастья будет покушение на королеву, и если бы не сказал об этом Шелару, может, все было бы по-другому? Мафей проводил взглядом друзей, покидавших зал. Жака ввела за руку его невеста Тереза, тоже переселенка, но в отличие от королевского шута, очень сдержанная и скромная. Возможно, верующие люди иначе воспринимают несчастье, и вера помогает им противостоять горестям. А может, просто разница в воспитании темпераменте? Несравненная Азиль подруга Элмара ненавязчиво тащила за рукав Ольгу, которая самым неподобающим образом утирала нос рукавом бального платья, норовила закурить прямо на ходу и вслух ругала хинскую злодейку словами, за которые сам принц получил бы от наставника лекцию о правилах поведения часа на полтора. Вообще сама идея наряжать Ольгу в приличное платье заранее была обречена на провал почему было не разрешить и присутствовать на королевской свадьбе в мужском костюме? Победителям драконов можно простить некоторые слабости, тем более переселенцам. Ольга, как Жак, появилась в этом мире недавно, но уже успела прославиться на все королевство. Мафей, вспоминая переселенцев, которыми ему случалось пополнить население страны, всегда втайне гордился тем, что именно он выдернул из лап неведомого маньяка эту во всех отношениях замечательную девицу. Не будь ее, неизвестно, как бы сложилась судьба королевской семьи, да и всех подданных его кузена Шелара. Именно под идейным руководством Ольги и благодаря ее уникальным способностям игнорировать иллюзии девушки, предназначенные в жертву дракона, смогли победить эту злобную, но очень разумную рептилию. Дракон-маг, который 10 лет терроризировал две страны и которого безуспешно пытались извести множество героев, включая настоящего героя Элмара, пал от рук тех, кто должен был стать его собственными жертвами. И этому невероятному событию до сих пор не уставали радоваться все граждане королевства Артан. После столь знаменательных событий, светское общество перестали раздражать экстравагантные наряды и не особо изысканные манеры этой странной девушки. А кое-что даже стало писком моды для многочисленных придворных. Юный принц Мафей прислушался к затихающему в коридоре монологу Ольги, мимоходом запомнил новое слово и вернулся к невеселым размышлениям о судьбе, которую невозможно обмануть. Бедная Ольга еще не знает, почему на сегодняшнем торжестве не присутствует ее возлюбленный. Думает, что просто не смог приехать или не пригласили. Да нет, пригласили бы, если бы не все те же проклятые предсказания, имеющие свойство сбываться. Но мистер Алиский повстанец Кантер имел несчастье тоже стать главным персонажем вещего сна. И, судя по тому, что товарищи, который день не могут его найти, скорее всего, действительно попал в руки палача, хотя и был своевременно предупрежден. Правильно сказал тогда Элмар. Если воина посылают на задание, отказаться он не может, даже если точно будет знать, чем все закончится. Таков путь воина, такова судьба, такова жизнь. Тем временем в опустевшем зале остались только безутешные родственники короля и сотрудники Департамента порядка безопасности, занятые сбором вещественных доказательств и составлением рапорта. Мэтр Истран что-то тихонько сказал Элмару и Кире, затем поискал глазами ученика и кивком пригласил его следовать за собой. Мафей послушно покинул укромный угол, и направился к выходу, продолжая мучительно гадать, правильно ли он поступает, рассказывая о своих снах. И не его ли болтливость всему виной? «Если Шилар умрет, а Кантер все-таки выкрутится, мысленно пообещал он сам себе, я больше никогда и никому ничего не скажу. Если окажется, что принять судьбу безопаснее, чем сопротивляться, «Лучше ничего людям не знать и не делать себе же хуже».